Глава четырнадцатая. Подарок. стендиш сегодня выглядел на удивление расслабленным и спокойным. Тиен невозмутимо сидел возле его ног. «Духи предков были милостивы». Шон, поколебавшись, подозрительно спросил. «Что вам от нее нужно?» «Я не могу пригласить на прогулку красивую девушку». Братец на это не повелся. «Она вас младше на... сколько лет?» Святой начал раздражаться. А тебе не приходило в голову, что юная леди не прочь пройтись по городу без тебя? Судя по слухам, ты от нее не отходишь. Она всегда может пройтись с Винсентом. Винсенту для начала неплохо было бы перестать себя хоронить. Его отец полный идиот, если верит, что мальчишка ухлёстывает за твоей сестрой. Сомнением положил конец голос Тиена в моей голове. «Соглашайся. Я буду рядом и постараюсь помочь. Он не отстанет». Чем больше ты будешь от него скрываться, тем настойчивее он будет пытаться вывести тебя на чистую воду. Реймон, охотник по своей натуре, а не только по профессии. Я погладила пса по голове и невинно спросила. «А Тьен пойдет с нами?» «Разумеется», — поспешно заверил меня святой. Тогда я обернулась к брату и взмолилась. «Можно я погуляю с Тьеном? Ну, пожалуйста, шон. Моя просьба застала его врасплох. Кажется, устоять перед обаянием младшей сестры юноша был не в силах. Да и мои симпатии к псу замечал. Поэтому он немного поворчал, но разрешил пойти со Стэндишем. Я вышла за ворота вслед за Тиеном. Охотник догнал меня и пошел рядом. Я покосилась на него, не зная, чего ждать, и еще раз погладила пса по голове. «Тебе нравится Тиен?» — спросил святой, наблюдая за нами. Я интенсивно закивала. «Леди лиин спрашивала о тебе». — продолжил он. — Похоже, ты ее заинтересовала. Я пожала плечами. — Она знает, где меня найти? — Верно. И я думаю, найдет способ покровительствовать тебе. Что удивительно, обычно эльфы не интересуются своими внебрачными отпрысками. — Наш отец и не интересуется, — напомнила я. — Это верно, — согласился святой. — Вы никогда его не видели? Я подняла на него настороженный взгляд. «К чему эти вопросы?» «Кажется, говорить о своих отцах полукровки не любят. Шиясы исключение, но показывать этого не стоит». Стэнтиш беззаботно пожал плечами. «Ни к чему. Можем сменить тему, если это тебя не устраивает. О чем леди желает поговорить?» Я задумалась, взвесила все «за» и «против», а затем задала вопрос. «Вы доложили герцогу Бейтону о нападении на нас во время бала?» Стэнди внимательно посмотрел на меня и неторопливо ответил. «Разумеется». Точнее доложила леди Ли Ин, и только потом он вызвал меня. Пришлось пересказать ему то, что поведал мне твой брат. Затем на место были вызваны следователи ордена. Кажется, Марик, который прицепился к вам недалее, как вчера, был одним из тех, кто осматривал место происшествия. А вот эта новость меня не порадовала. Орден святого Альбана. «Местные стражи порядка?» Там я не успела наследить темной магией. Но впредь стоит быть внимательнее. Наверняка тому, кто прислал Найгов, нужен был браслет моей матери. «Ты правда не знаешь, где он?» Я с сожалением покачала головой. «Если на меня будут покушаться и дальше, придется заняться поисками этой безделушки. Правда, пока я не понимаю, как это сделать. Шон привык держать меня при себе. Винсент — хорошая компания». Но Стендиш прав. Возможности свободно передвигаться по городу мне не хватало. От опеки Шонарта нужно избавляться. Мы вошли в город, и на какое-то время разговор прервался. Возможности гулять одной по Лукашу у меня еще не было, и я беззастенчиво глазела по сторонам. Стендиш, кажется, понял, что город мне плохо знаком. Охотник ненавязчиво начал рассказывать о тех местах, где мы проходили, и стал травить местные байки. Я мило улыбалась, и слушала, навострив свои острые уши. Вскоре мы пришли к местному рынку. Денег у меня не было, но Тьен прихватил зубами мой рукав и потянул в сторону торговых рядов и лавок. «Что ему нужно?» В моей голове снова раздался его голос. «Тут есть кое-что подходящее для тебя». Я послушно шагала следом. Святой протискивался через толпу следом за мной. Пес остановился перед одним из прилавков и поставил на него передние лапы торговец отшатнулся атьен выхватил из рядов товара что-то черное и протянул мне. Я подставила сложенные ладони и стала рассматривать, что же хотел показать мне демон. В моих руках лежала акарина. Яйцеобразный глиняный корпус размером с ладонь был черным и блестящим, отверстия обведены по кругу зеленой краской. В сторону отходил небольшой отросток с щелью, в которую предполагалось дуть. Детская свистулька удивленно спросила я ты издеваешься? Ничуть. Твои способности и мелодия важнее инструмента. Все кухачи здесь нет. Флейту придется осваивать. А здесь даже ребенок справится. И вот только я не ребенок, и духи не дети, чтобы откликаться на зов свистульки. Ты ходо. Все остальное не имеет значения Мия. Стэнтиш остановился рядом со мной и задал вопрос: Нравится эта вещь? Я неопределенно пожала плечами. Поступок Тиена привел меня в замешательство. Идея вызвать духов без прямого контакта с нитями при помощи окарины казалась мне бредовой. Это не флейта, неся кухачи. Я заглянула в зеленые глаза пса и увидела в них просьбу. Но, похоже, меня и не спрашивали. Стоило продавцу завидеть святого, как родный мужчина тут же перекрестился и сказал «Девушка с вами, господин охотник. Если нравится, пусть забирает. Со мной» спокойно кивнул Стендиш. «Благодарю, Герман. Больше никакие твари не беспокоят?» Мужчина поспешно ответил. «Вашими молитвами, господин охотник! С тех пор, как вы того кровопийца упокоили, почитай тихо у нас!» Святой кивнул торговца на прощание и обратился уже ко мне. «Идем. Не люблю эту толпу. Если хочешь, можем зайти куда-нибудь». Я отчаянно помотала головой и прижала Карину к груди. Тьен заискивающе смотрел на меня и вилял хвостом. Пока мы шли дальше, я пыталась убедить себя, что эта игрушка мне не нужна. Больше всего мне хотелось вернуть ее обратно, но что-то заставило принять подарок пса. Мы еще немного погуляли по городу. Серьезных разговоров Стэнди больше не заводил, а затем проводил меня обратно в Академию Арджей. У ворот я распрощалась с охотником и вошла во двор. Там меня ждал Винсент. Брови юноши удивленно взметнулись, когда он увидел, что я держу в руках. Где ты взяла это? Спросил он подозрительно, разглядывая Карину. Стендишь, подарил? Мстительно сказала я. Не признаваться же, что подарок мне сделал пес. Подпорчу репутацию святому. В глазах Вина мелькнуло недоверие. И ты умеешь на ней играть? задал он следующий вопрос. Я неопределенно пожала плечами. Научусь. Почему-то я была уверена. Тиен не отстанет. И так же, как всучил мне эту штуку, заставит на ней играть. В этот момент по двору разнесся громовой раскат. Лиловая молния ушла в небо со стороны тренировочных площадок. Ух, воздушная магия шестого ранга. Кто это так развлекается? Винсент схватил меня за руку и сказал. Я оставил тамшона и Ястера. Не к добру, это все. Мне ничего не оставалось, кроме как поспешить следом за ним. На тренировочной площадке стояли трое. Шонард, Ястер, Иллером. Вокруг почти никого не было. Трое парней с нашего курса стояли чуть в стороне. Все они прекрасно видели, что происходит, но никто не спешил вмешаться. Точно так же, как и остальные роды, когда Хадо грызлись в Тайджу. Наверное, меня зацепило именно это. Правый рукав Шона отсутствовал практически до плеча, а на гладкой белой коже вспухали багровые рубцы. Рука висела плетью. Перед ним стоял Ястер. Артефакт в его руках рассыпался почти в пыль. Тонми неспешно отряхнул широкие ладони и сложил пальцы, начиная одно из плетений земли. Напротив них Иллирем с гаденькой ухмылкой разжал пальцы, и я увидела, что опустошенный артефакт на его шее начинает снова заряжаться. Из-за чего они сцепились? Ясно одно. Наших бьют, причем весьма подло. С тем, что не поделили парни разбираться будем после. Сейчас нельзя терять время. Я сунула Акарину за пазуху и резко бросилась вперед, соединяя ладони. На ходу выдохнула резкая кхи и упала на живот, уворачиваясь от заклинания Ильрима. А затем ударила кулаком по земле, стараясь вложить в заклинание как можно больше силы. Юному герцуку пришлось отпрыгнуть в сторону, потому что тренировочную площадку расколола длинная трещина. Только этого я и ждала. Тело шияса еще работало плохо по моим меркам, но задумка удалась. Я прыгнула вперед, вытянув руку, и резким движением оборвала одну из линий силы артефакта. Теперь он не сможет так быстро зарядиться. И, само собой, поплатилась за это тут же. Ильрим использовал какое-то из заклинаний воздуха и меня отшвырнуло прочь, как пушинку. Удар о землю вышиб из меня дух. Пока я пыталась искрести себя с песка и отдышаться, Винсент встал перед ильримом и сказал, «Что тут происходит?» Использование артефактов на территории Академии запрещено. Юный герцог зло ответил. «Я пользовался им только для защиты. Твой приятель первым полез на меня, Файпер. Ты оскорбил его рот», — напомнил Ястер. «Уйдите с дороги», — прорычал Шон. это безделушка не помешает мне разобраться с ним». Духи предков, что этот герцогский сынок такого сказал, что Шон взбесился? Нужно было их остановить, но болело все тело. Я медленно поднялась и невольно нащупала за пазухой Карину. Цела. Эта игрушка невероятно прочная. И Литьен позаботился о сохранности своего подарка. Скорее, последнее. Я стиснула зубы и шагнула вперед. И в этот момент на песок тренировочной площадки шагнул господин Вальш. Он одернул воротник белой рубашки и сурово оглядел нас. «Что здесь происходит?» Ильрем тут же указал в сторону Шонарта и, не моргнув глазом, заявил. «Они напали на меня вдвоем. Мне пришлось использовать артефакт для защиты». «Ты оскорбил его рот», — снова напомнил Ястер. «Ничего подобного», — открестился Иллирем. «Он врет. Ребята подтвердят». После этого он развернулся к троице наших однокурсников и спросил. «Верно?» Юноши интенсивно закивали. Я, наконец, смогла повиснуть на здоровой руке брата и, заглядывая ему в глаза, прошептать. «Успокойся, пожалуйста, Шон». Ястер положил руку ему на другое плечо и забормотал. «Это учитель. Ильрим — герцог. Ты ничего не можешь сделать. Ты пугаешь Шиясу». Кажется, только последнее и остановила юношу. Шон молча привлек меня к себе здоровой рукой. Я положила голову ему на плечо и прошептала. «Не надо, Шон». Рука за моей спиной дрогнула, и он процедил, глядя в глаза Ильриму. «Ты ударил мою сестру». «Девчонка напала на меня первой», — продолжал гнуть свою линию парень. Вальш повернулся к нашей четверке и заявил. «Нападение леди Гемхен я видел собственными глазами. Вы четверо в понедельник предстанете перед ректором. И не сомневайтесь, господа. Я прослежу, чтобы вы получили соответствующее наказание. А теперь отправляйтесь в общежитие». Винсент развернулся к нам и тихо сказал. «Идем». Залечить следы от артефакта шестого ранга никто из нас не мог, так что пришлось идти к лекарям. Шону наложили повязку и несколько заклинаний. Я продолжала цепляться за его здоровую руку. Первый раз меня не прогнали, опустили в его комнату. Брат упал на постели, я села рядом. Ястер занял стул, а Винсент подошел к окну и устремил взгляд во двор. Какое-то время все мрачно молчали. «Он сделал это специально», — наконец выговорил Шон. «Вывел меня из себя. Вальш оказался там неспроста». «Чего они хотят?» — я серьезно ответила. Отчислить нас. Винсент задумчиво произнес. «Ну, за драку с Иллиремом с отчислением ему не грозит. А за драку и проблемы с учебой?» Ястер ущипнул себя за подбородок. «Но чем им помешал ваш род? Неужели Иллирем или Вальш ненавидят эльфийских бастартов?» «Браслеты они любят», — буркнула я. «Серебристые, сапфирами. И мертвых, остроухих девушек». Шон повернулся ко мне и сказал. «Я обязательно разберусь с фирмами» со права», — спокойно заговорил Винсент. «Похоже, всем нужен браслет, и не нужны живые вы. Нужно понять, куда леди Гемхен могла его спрятать. Нужна какая-то зацепка». Шон раздраженно отмахнулся. «Я уже говорил, что не помню ничего. Я был уверен, что мать отдала его Фирому». Поколебавшись, я осторожно предположила. «Возможно, о нем что-то знает та эльфийка, которую мы спасли в предместьях. Люйлен Лиин». «Нет уж», — отрезал Шон, — «помощи у эльфов я просить не буду. Иди к себе, Шияса, у меня все хорошо. Ястер и Винсент присмотрят за мной». Возражать я не стала, ушла. В комнате я долго разглядывала медальон в виде медного-розового лепестка и окарину, а затем потянулась за учебником, чтобы найти заклинание, отсекающие звуки. «Надеюсь, с моим третьим рангом можно осилить хоть что-то». Радовать соседей по этажу своими музыкальными упражнениями совсем не хотелось. Вечером я наконец-то решила испробовать катану духа. Завернула ее в кусок ткани и потихоньку спустилась на первый этаж. Стоило мне коснуться двери, ведущей во двор, как за спиной раздался голос юного Ильрима. «Леди Гемхен, могу я задать вам пару вопросов?» Я медленно оглянулась и посмотрела в лицо юноши. «Что ему нужно на этот раз?» Я тихо ответила. «Слушаю вас». Ильрим улыбнулся и начал приближаться. Я отступила в сторону, повинуясь инстинкту. Он взялся за ручку и распахнул дверь на улицу. «Прогуляемся?» спросил юноша. «Кажется, вы решили подышать свежим воздухом». Я смерила его подозрительным взглядом, затем демонстративно отбросила в сторону тряпку и достала катану духа. Брови юного герцога взметнулись вверх. Я спокойно засунула оружие себе за пояс и мило улыбнулась. Только недолго. У меня есть и другие дела. Его протянутую руку я проигнорировала. Вышла во двор и поежилась. Сентябрь близился к концу, и с каждым днем становилось все холоднее. Илрем сотворил светлячок и пошел по двору рядом со мной. Отличная погода, непринужденно начал он. Сентябрь в этом году поразительно теплый. Теплый? В не теплее. Я поежилась и решительно пресекла его попытки завязать светский разговор. «После того, что вы устроили сегодня на тренировочной площадке, довольно странно говорить о погоде. Вам так не кажется?» Иллирем усмехнулся и ответил. «Возможно, я немного погорячился. И мог бы замолвить словечко за вашего брата перед ректором. И что вы хотите получить взамен?» Тут же сориентировалась я. «Кажется, Иллирем от меня такой прозорливости не ожидал. Наверное, стоило и с ним продолжать косить под дурочку. Но почему-то инстинкт вопил об опасности. Больше всего мне сейчас хотелось оказаться подальше от своего спутника и дать ему понять, что меня не стоит задевать. Юный герцог, не моргнув глазом, сказал. «Ленинский браслет вашей матери». Я усмехнулась. «Вы считаете это равноценным обменом?» «Разумеется. Вам он без надобности. А моему роду пригодится». А вот это уже интересно. Почему это полуэльфам Гемхенам браслет без надобности, а роду Ирим пригодится? Я лихорадочно соображала, как узнать побольше подробностей о неизвестном браслете. Вы не эльф, презрительно фыркнула я. Герцог сузил глаза. Это не имеет значения. Я предлагаю вам хорошую сделку, леди. Вы все равно не сумеете им воспользоваться. Золотая искра бастардов не развита для этого. Отдайте мне браслет. И я забуду о том, что случилось сегодня. И сделаю так, что господин Вальш тоже об этом забудет». Выходит, Вальш с ними заодно. «Интересно». Я напомнила. «Мой брат уже сказал герцогу Фирему, что браслета у нас нет». «В это могут поверить только фирымы. Не стоит пытаться обмануть меня», — скривился он. «А если я не соглашусь, то что?» «В этот момент мы оказались с другой стороны конюшни». Сейчас ни из окон замка, ни от входа в академию нас не было видно. В глазах Ильрима зажегся злой огонек. Он вскинул руки. Наверное, хотел сплести какое-то заклинание. Но привычная тяжесть катаны на боку пробудила мои инстинкты. И тело шияса справилось. Прежде чем Ильрим успел воспользоваться заклинанием, я вытащила клинок. Острие катаны замерло у его кадыка. Ильрим замер и покосился на клинок. А! «Ты не промах!» — протянул он. «Признаюсь, не ожидал от дурочки Гемхен такой прыти!» Я мило улыбнулась и проворковала. С подачи герцога Файпера я увлеклась культурой Рябена. Внезапно моей внутренности скрутила от боли, а взгляд Иллирема стал довольным. Что это? Артефакт? Когда он успел пробудить его? Юный герцог, пользуясь моим замешательством, потянулся рукой к моему воротнику. В этот момент за спиной раздался грозный рык, и боль тут же исчезла. Не опуская клинок, я покосилась на своего неожиданного спасителя. Тиен стоял в одном прыжке от нас, припав к земле и оскалив зубы. Зеленые глаза светились в темноте, как и голубоватый магический доспех на его спине. Я сделала шаг в сторону пса. Кот она всё ещё была направлена в сторону юноша. Но, как я и ожидала, дураком тут не был. Связываться с собакой святого... Или не стал и поспешно ретировался, одарив меня на прощение злым взглядом. Я с наслаждением вложила катану в ножны и опустилась на одно колено перед Тиеном. «Ты вовремя». «Зачем ты пошла с ним? Он враг». «Узнала кое-что интересное». Черный холодный нос ткнулся мне в воротник рубашки. «Где мой подарок?» «В комнате. Не думаю, что разгуливаться с Кариной по Академии такая уж хорошая идея». Когда тебя в следующий раз придут убивать, ты пожалеешь о том, что не взяла ее». Я похлопала по ножным с катаной и ответила. «Пока со мной катана духа? Нет. У тебя слишком слабая светлая магия, чтобы эффективно использовать меч, а без окарины призвать духа тебе помешает золотая искра». «Все знает паршивец. Я потрепала пса по голове и поднялась. Вот поэтому пока я буду тренироваться с ней, как с обычным мечом. А потом, пожалуй, воспользуюсь твоим подарком. «Покарауль, будь добр, пока я тренируюсь». Пес не стал возражать. Ильрем привел меня именно туда, куда нужно. Я собиралась тренироваться за конюшней по вечерам. Главное, не попасться никому из преподавателей. Впрочем, гулять не запрещено, как и носить оружие. А то, что это оружие наземное, можно списать на мои странности. Тьен честно стоял на страже, пока я не закончила тренировку. Довольна и уставшая, я вернулась в комнату. Стоило мне растянуться на постели, как окно распахнулось, и в комнату запрыгнул пес. Я сонно пробормотала. «Что у вас со святым нет никаких дел? Которую ночь ты меня караулишь?» «У святого пока есть напарник». И герцог Бейтан приказал ему присмотреть за вами после нападения. «Тебя назначили моей нянькой?» «Охранником». Я отвернулась и бросила псу. «Только в постель ко мне не лезь». «Стесняешься меня?» Иронично спросил пес. Я возмущённо фыркнула. Еще чего? Эта кровать слишком узкая для двоих». «Когда ты меня обнимаешь, места хватает». Я недовольно проворчала. Еще не хватало спать в обнимку с собакой. Точнее, с демоном. Даже не знаю, что хуже. Твое место на полу». Пес ничего не ответил. Усталость взяла свое, и я почти сразу же провалилась в сон. Несмотря на предупреждение, ночью я снова проснулась в обнимку с псом. Выпихивать его из постели было лень. Поэтому я крепче обняла его за шею и снова уснула. Мне показалось, что в голове раздался короткий смешок. Воскресенье прошло очень тихо. После стычки и вечерней прогулки все притихли. Шон, кажется, смирился с тем, что я все узнала о браслете и проблемах с Феремом. Меня стали звать в комнату к брату и обсуждать при мне варианты того, как выпутаться из этой истории. Я слушала и старалась говорить поменьше. К сожалению, ни один из юношей даже не предполагал, зачем ферему понадобился браслет. Вечер воскресенья я снова провела на тренировке с катаной. Йен сопровождал меня, но после этого в комнате не появился. Я сделала вывод, что сегодня стендишу понадобился его питомец. Оказалось, что за несколько дней я привыкла спать в одной постели с псом и теперь долго не могла уснуть. Поэтому на утренней перекличке отчаянно зевала в кулак. После того, как Гуасин отметил всех присутствующих, он внезапно заявил «Леди Гемхен и господа Гемхен, Тонми и Файпер, после завтрака вас ждут в кабинете герцога Зайтона». В глазах Ильрима сверкнуло торжество. С мрачными лицами после завтрака мы пришли в уже знакомый мне кабинет. Но на этот раз там оказалось больше людей, и все они уже были нам знакомы. В кресле сидел герцог Бейтон. Святой с мрачным лицом стоял на вытяжку перед хозяином этих земель и, кажется, только что получал головомойку. Тиен сидел у его ног и даже не повернул морду в нашу сторону. За это наглядел нас и почти ласково сказал. «А вот и наши провинившиеся». «Думаю, пора назначить им соответствующее наказание, ваша светлость». Хенман Бейтон смирил нас мрачным взглядом. «Я приготовилась к худшему».